Глава 9. На следующее утро Ноа добрался до дома м а к а с двадцатиминутным опозданием и острым желанием кого-нибудь растерзать. Он ужасно не выспался. К тому же, что за хрень ему подсунули друзья? Что это за любовный роман, который повествует о мужике, бросившем свою дочь? Надо было прислушаться к инстинктам. и сразу же избавиться от дурацкой к н и ж о н к и Мысленно матерясь, н о а залетел в дом через заднюю дверь. Тут из глубины донеслись хлопки и мужской командный голос. — Напрягаем ягодички, парни, не стесняемся. — О нет, только не это, только не сегодня. Впрочем, и не завтра, и никогда. Ноа резко развернулся на пятках и приготовился делать ноги. Но тут сзади раздался голос Мака. «Ноа, где тебя черти носят? Мы уже начали!» Издав отчаянный стон загнанного зверя, Ноа развернулся. Мак стоял на противоположной стороне коридора. На друге были спортивные штаны и футболка с логотипом бара. а на лице Недовольная мина. «Черт!» — мак отпрянул. «Ну и видок у тебя. Только детишек пугать. Что стряслось?» «Пошел ты! Я ведь пришел! И какого хрена ты созвал нас в такую рань, да еще и в выходной?» «У русского сегодня игра!» Мак развернулся и поманил Нуа за собой. «Идем! Мы только разминаемся!» так что ты не пропустил ничего важного. — Ну, отлично. Когда н о вошел в танцевальный зал бара, в уши ударили басы техномузыки. Все присутствующие обернулись на новичка. Они выстроились в два неровных ряда на деревянном полу танцпола, где через несколько часов куча пьяных придурков попытаются друг друга перетанцевать в приступе всеобщего веселья. а потом вывалятся на улицу и будут блевать под дверью. Впереди стоял мужчина в широких спортивных штанах и черной майке с надписью «Танцевальная студия музыкального города». Его руки были полностью покрыты татуировками. «Это Клайв, наш хореограф», — представил Мак. «Он владеет танцевальной школой в Мидтауне». Мидтаун. Оживленный район н э ш в е л л а Ноа пожал мужчине руку, извинился за опоздание и направился в самый дальний угол танцплощадки. Клайв хлопнул в ладоши. — Что ж, теперь все в сборе? Тогда продолжим разминать плечи. Никто ведь не хочет потянуть мышцу. н о хотел. Он от всей души хотел потянуть мышцу. Черт! Да он даже готов руку себе сломать, лишь бы отсюда выбраться. После разминки плеч Клайв принялся активно крутить бедрами, показывая новое упражнение. Но без всяких попыток знал, что его тело не в состоянии так двигаться, и никакая практика этому не поспособствует. Господи, ну и позор ему предстоит. Этот танец станет жестокой и мучительной пыткой. Ни за какие деньги, но о не готов выставить себя посмешищем перед Алексис. Тем не менее, с его места на задворках ему было отлично видно всех парней. И, пожалуй, не он один готовился к небывалому позору. Колдон, Малкаум и г э в и н оказались на удивление неплохими танцорами. А вот остальные больше походили на заводные игрушки со сломанным механизмом. Неповоротливые и дерганные, как роботы. И их ждал полный провал. «Но, смотри как надо», — сказал русский, поворачиваясь. На нем были чересчур короткие шорты и белая майка. Торчащие отовсюду темные волосы и накачанные мышцы делали его похожим на медведя в человеческом костюме. Русский положил ладони на бедра и начал активно ими крутить. «А теперь так», — продолжил он, указав на паховую область, и принялся двигать тазом взад-вперед. «Боже милостивый! Этот образ навсегда отпечатался в памяти Ноа и теперь будет преследовать его в кошмарах». Он взглянул на Мака. «Было бы гуманнее меня пристрелить!» Русский схватил бедро Ноа и дернул. «Вот так!» «Да понял я!» Огрызнулся тот, отталкивая от себя волосатые ручищи. «Я вполне способен при необходимости подвигать бедрами!» Просто он уже давно этого не делал. Очень давно. Полтора года, если быть точным. «Ты не в духе», — заметил русский. «Плохо спал?» «Ага. Ужасно». Всю ночь в голове сменялись одни и те же образы. То Лекса лежит на операционном столе, то касается его голой груди. Так что дерганье бедрами сейчас только усугубляли его состояние. Последующий час они разучивали танец. К концу тренировки Ноа был весь мокрый, еле дышал и чувствовал себя так, будто час поднимался в гору на велосипеде. Когда он уже начал подумывать о том, чтобы выбежать из бара и кинуться под ближайший автобус, Клайв, наконец, выключил музыку. «Отлично поработали, парни. Вторую половину танца разучим на следующей неделе». «Вторую половину?» «Матерь Божья!» Ноа застонал и вытер мокрый лоб запястьем. Соня согнулась и оперлась ладонями о колени. Маг вцепился в стол, пытаясь восстановить дыхание. Остальные попадали на пол. Клайв сумел умотать даже профессиональных спортсменов. Колтон же подошел к Ноа. «Выглядишь хреново. Еще хуже, чем обычно. Отвали. Что случилось? С Алексис поругался? Или типа того? Ноа подавил желание показать другу средний палец и молча отступил к бару. Соня подала ему бутылку воды. Что это было? К нему подошел маг. Реально с а л е к с е с поссорился? Нет. Начал Ноа. едва сделав глоток освежающей жидкости. «Из-за чего?» «Господи, да не ссорились мы!» «Но между вами явно что-то произошло. Ты опоздал, выглядишь реально паршиво, а на лице такая мина, будто кто-то разгромил твою коллекцию игрушек «Звездных войн».» Колтон прислонился к барной стойке. «Уверен?» «Ничего страшного не произошло, Мак. Эти двое просто друзья. Помнишь?» Ноа вытащил из кармана ключи. «Я сваливаю». Однако Мак успел схватить его за полы футболки. «Погоди. Мы собирались позавтракать в шести струнах». «Ну и валяйте». «Ты с нами. Мне нужно с тобой посоветоваться. А тебе явно стоит выговориться». Ггэвин и Делл простонали с пола, что у них дела дома. Сони надо выгулять собаку, а двое других парней д е р р и к Уилсон и Ян фелисиана тоже отказались в виду занятости. Занятости Эти упыри даже не удосужились придумать отмазку. Какие же все они трусы? Малколум, русский, Мак и колтон Выжидающие уставились на Ноа. "Я не поеду", отрезал он. "У меня тоже дела". Он не соврал, просто не уточнил, что дела запланированы на вечер. Но зачем им знать? Мак надулся, выпячивая нижнюю губу. ч е р т Ладно, встретимся там". Едва забравшись в машину, н о разблокировал телефон. Ни одного сообщения от Лексы. Впрочем, ничего изряда вон выходящего. К тому же Лекса упоминала про завтрак слив. Тем не менее, обычно в начале дня они обменивались пожеланиями доброго утра или играли в ворднерт. Ноа швырнул телефон обратно на пассажирское сиденье. Надо было написать ей сразу по пробуждении, как обычно. А теперь создавалось впечатление, будто произошедшее вчера имело какое-то значение. Хотя, вероятно, это значение существовало только в его голове. На автопилоте, доехав до закусочной, Ноа припарковался рядом с машиной Мака. Остальные уже сидели за их обычным столиком. Они с друзьями встречались здесь по меньшей мере пару раз в месяц. Заведение находилось в отдалении от основных дорог и достопримечательностей, поэтому сюда редко заглядывали туристы, что играло им на руку, ибо многие из его друзей являлись знаменитостями. Но оплюхнулся на свободное место. Рядом с меню, которое он уже выучил наизусть, Стояла кружка кофе. «Чего так долго?» Пробурчал мак. Ноа добавил в кофе сливок. «Какого хрена ты все утро меня подгоняешь?» «Нам надо принять решение к обеду». «Насчет чего?» Мак потыкал пальцем в экран телефона. «Я хочу поменять цветы для бутоньерок». Ноа провел ладонями по лицу. Последний раз, когда они обсуждали цветы, Мак несколько часов потратил только на то, чтобы определиться между белыми и красными. «Чем тебя не устраивают выбранные?» «Оказывается, у цветов есть значение». «О боги!» – простонал Ноа, прижав пальцы к внезапно запульсировавшим вискам. «Я прочитал». что морозник может символизировать тревогу. Нельзя носить его на свадьбе. «Он называется морозник», — заметил Колтон. «Это ж идеальный цветок для зимней свадьбы». «А существует цветок, который символизирует надутого мудака», — спросил Ноа, невозмутимо размешивая кофе. «Вот такой тебе надо найти». Маг проигнорировал выпад и показал всем картинку с маленьким белым цветком, почти идентичным тому, который они выбрали изначально. — Я подумываю о белых цветах плюща. Они символизируют верность. — Идеально, — сказал Ноа. — Выбирай его. — Точно. Этот лучше, — согласился м а л к о л м бросая на Ноа благодарный взгляд. «Совершенно верно!» — закивал Колтон. «Уродливый!» — п р о б а с и л русский. Все вылупились на него, а н о еще и локтем пихнул. Мак нахмурился и вновь взглянул на картинку. «Думаешь?» «Вовсе не уродливый!» — возразил Ноа. «Русский вообще в цветах не разбирается!» На лице Колтона появилось такое выражение, будто он что-то задумал. «А на твоей свадьбе какие были цветы?» «Не помню», — пробурчал русский, внезапно порозовев. н ну, о а мрачно посмотрел на Колтона, который ответил самодовольной ухмылкой, словно говорящий, «Я был прав». Тут к ним подошла официантка. Пока ребята перечисляли свои заказы, Мак сидел, уткнувшись в телефон. Едва девушка удалилась, он взглянул на Ноа. «Мне только что написал а л и в По спине пробежал холодок. «И?» «И когда ты собирался нам рассказать, что провел ночью Алексис, и она видела тебя полуголым?» «Твою ж мать!» Волна жара охватила шею и быстро подобралась ко лбу. Однако стыд тут же обернулся надеждой. Если она рассказала о случившемся л и в это что-то дозначило, верно? Колтон фыркнул. «Теперь понятно, отчего ты сегодня не в форме. Что произошло?» «Ничего», — п р о х р и п е л Ноа. брехня прикрываясь кашлем проговорил колтон почему ты был полуголым спросил маг долгая история промямлил ноа малко он почесал бороду выкладывай с самого начала ноа раздраженно выдохнул провел рукой по волосам и принялся за рассказ начиная с кэндии почки заканчивая чертовым пирожком с его чертовыми когтями. Добравшись до того момента, как Лекса вошла в ванную и замерла при виде его г о л о в о торса, он почувствовал покалывание в том месте, которого касались ее нежные пальцы. Он насупился и подобрался. «Еще вопросы будут?» Русский поднял руку и Нуа кивнул. Позволяя ему сказать. «Она тебя нюхала?» «Какого? А... Тфу, нет, конечно!» Поднялась еще рука. «Да, Малклм». «Ты говоришь, она повела себя странно, когда увидела тебя без рубашки. Можешь описать поподробнее?» «Какие подробности тебе нужны?» «Куда именно она смотрела?» Вклинился маг. «Ты не поднял руку!» — возмутился русский. Маг тут же исправился и повторил вопрос. Она смотрела, ну, сами знаете. н ну, о замолчал. Однако парни продолжали глядеть с недоумением. Поэтому он показал на свою грудь. «Сюда и сюда». Покраснев, он опустил руку на нижнюю часть живота. Друзья переглянулись и разразились хохотом, от которого задрожал стол. н ну, о а зашикал на них и окинул помещение взглядом. Мак стер выступивший от смеха слезы. «Дружище, да она в самом деле тебя заценивала». «Точняк», — согласился Колтон. «Похотливая дорожка — прямо кошачья мята для женщин». н о вылупился на него. «Какая дорожка!» Ответил русский, задрав свою футболку и указывая на живот. «Это линия волос от пупка к твоему старичку!» «Стручку!» Шепотом поправил его маг, наклонившись ближе. «Что такое стручок?» Недоуменно нахмурился русский. Руку поднял Колтон. И н о сразу покачал головой. «Следующий». «Я даже не спросил». «Наверняка вопрос будет неприличным». «Кто следующий?» «Что такое стручок?» повторил русский. «Да блин! Объясните уже ему кто-нибудь!» взорвался Ноа. м а л к о м наклонился к русскому и зашептал что-то на ухо. Тот захихикал. прикрыв рот рукой. В этот момент принесли заказ. Однако не успел Ноа проглотить и кусочек своей яичницы, как его настиг очередной вопрос. В этот раз от мака. «Так что ты теперь собираешься делать?» Ноа окунул тост в желток и изобразил непонимание. «Насчет чего?» «Насчет ее взгляда». объяснил Колтон. Нуа пожал плечами. «Да ничего». «Не, приятель, ты не можешь ничего не делать. Она же тебя з а ц е н и в а л а н о а фыркнул, стараясь игнорировать выступивший липкий пот. «Парни, вы начитались своих любовных романчиков. К слову, тот, что ты мне дал, хрень полная». Ты сам-то знаешь, о ч е м он. Мак откинулся на спинку стула. Конечно. И что с ним не так? Он о, на мужике, который бросил собственную дочь. Ты с е р ь е з н о предлагаешь мне брать пример с такого козла? Внезапно появившийся р е б е н о к довольно популярный сюжетный поворот любовных романов. Но издал задушенный звук, наполовину смех. наполовину пренебрежительное фырканье. «И люди считают его романтичным?» Маг вздохнул и возвел глаза к небу, будто умоляя Бога о терпении. «Это сюжетный прием, используемый для того, чтобы донести до читателя существенную мысль. Какую же? О важности прощения!» Теперь уж Ноа рассмеялся открыто. «Хрень полная! Некоторые проступки непростительны!» Мак отпил кофе. «Вероятно. Но не в этом суть». «Ага. Суть в том, что я не научусь, как построить отношения с Алексис у парня, который ничем не лучше ее мудака-отца». «Нельзя судить о книге по первой главе», — возразил Малколм. «Нет!» — упрямо отрезал Ноа. Русский похлопал его по руке. е н о почему ты все время такой злой?» «Он не злой!» — фыркнул Колтон поверх своей чашки кофе. «Он неудовлетворенный!» «Пошел ты!» — огрызнулся Ноа, пригрозив ему пальцем. «Приятель, Алексис явно дала понять, что не только хочет, но и готова перевести ваши отношения на новый уровень, — сказал Мак. — Чего же ты мешкаешь? — Ты что ли спал, когда я рассказывал про ее отца? У нее сейчас тяжелый период, куча стресса и... — Алексис не хрупкая фарфоровая статуэтка. — Знаю, — ощетинился Ноа. — Напротив. Алексис? Самый сильный человек из всех его знакомых. Просто у нее в жизни сейчас творится, черт знает что. И я не хочу еще больше все усложнять. Спрашивая у нее, какого хрена она пялилась на мои соски. В зале внезапно повисла тишина. На их столик уставились 20 пар глаз. Это он про собаку. — громко сказал Мак п о с е т и т е л е м Ничего интересного. У н о из груди вырвалось глухое рычание. — Я взломаю твой телефон и выложу в Инстаграм все голые фотки. Мак раскинул руки. — Валяй. Они особенно хороши. — Слушай, — начал м а л к о в о м комкая салфетку. — Полагаю, маг пытается сказать, что существует тонкая грань между тем, чтобы с пониманием отнестись к проблемам Алексис, и тем, чтобы обращаться с ней так, будто она сама не знает, чего хочет. — Какая к черту разница? — Большая. Малколм наклонился ближе. — Сейчас ты ведешь себя так, будто твое влечение к ней невзаимно. Это нечестно по отношению к вам обоим. Она заслуживает знать о твоих истинных чувствах. А ты заслуживаешь знать, взаимны ли они. Я не могу рисковать нашей дружбой. И тебя устроит одна дружба? Если только так я смогу быть с ней, то да. Даже если она начнет с кем-то встречаться? Повисла напряженная тишина. м а к фыркнул. То-то же. Ноа охватила внезапная волна усталости. Он отложил вилку и провел ладонями по лицу. Долгое мгновение спустя он поднял взгляд. Друзья терпеливо наблюдали за ним с одинаковым выражением любопытства на физиономиях. Не знаю, что мне делать. Наконец признал Ноа. «К счастью, мы знаем», — засиял маг. «Приходи завтра в бар в три часа». У Ноа внутри образовался тревожный ком. «Для чего?» Маг широко улыбнулся. «Для посвящения в клуб». «Черт бы его побрал!»